Глава 15. Сейчас. Он там стучится в мой кабинет к концу рабочего дня. "Лексе, милая, у тебя посетитель. Что-то новенькое". Я удивлённо поднимаю брови. "Ко мне? Сегодняшний день был длинным и немного выматывающим. Несколько поездок по городу, встречи с клиентами, обсуждения исправление дополнение снова встреча Я немного устала, но совсем не жалуюсь. Мне нужно отвлечься. Удивление проходит, как только по задиотам появляется мама в широкополой шляпе и сияющей улыбкой. Сюрприз. Никто не будет против, если я подожду тебя здесь. Мой взгляд умоляет Тотом сказать о правилах. Но она на меня не смотрит. Она, как и все, очарована моей матерью. Конечно, миссис Опрай. Сейчас попрошу Салли принести вам кофе. Спасибо, дорогуша. Как только дверь за золотом закрывается, мама тут же принимается осматривать крошечную каморку, которая служит мне кабинетом. Вообще-то это большая удача и заслуга, что я получила отдельное место. Но мама думает иначе. А здесь душно и тесно. Она подходит к окну напротив рабочего стола и открывает его. Здесь есть кондиционер, говорю я снова уткнувшись в ноутбук. Я планировала сегодня задержаться. Это мой первый заказ, и я боюсь не успеть в срок. Сняв шляпу, мама, обмахиваясь ею, проходится по кабинету. Моя профессия обязывает, чтобы рабочее место выглядело уютно. Так что здесь живут цветы, На декоративном столике рядом кожаное красное кресло, над которым висит портрет Мерлин Манро. На моём рабочем столе порядок, но не всегда. Например, сейчас передо мной куча раскрытых папок, файлов и разбросанных карандашей. "Мило", произносит мама, усаживаясь в кресло напротив меня. "Спасибо", бормочу я. "Когда ты заканчиваешь?" Поставив локти на стол, я отрываю взгляд от ноутбука. «Вообще-то я хотела задержаться. Хочу успеть все в срок». Склонив голову на бок, мама выпускает легкий вздох. Вздох разочарования. Она не пытается казаться злой или разочарованный. Она пытается показать обиду. Это всегда действует на папу, а мне лишь приходится подыгрывать. «Сегодня среда. У нас йога. Черт, я забыла. И еще мы обещали прийти к миссис Маккой». О, господи. Ты и это забыла. Она постоянно о тебе спрашивает. Обречённо вздохнув, я натянуто улыбаюсь. Хорошо, мама. Сейчас кое-что доделаю, и мы можем ехать. Но мне придётся задерживаться на работе остаток недели. Мама лучезарно улыбаясь, взмахивает изящной рукой, на пальце которой нанизано несколько золотых колец. Ты справишься, дорогая. Пока я закрываю папки и сохраняюсь, Мама вдруг замечает огромный букет роз, стоящих на моём рабочем столе. И как же она сразу его не заметила, потому что его очень трудно не заметить. Боже. Да, с улыбкой соглашаюсь я, не глядя на неё. Гранд. Я киваю. Мама принимается разглядывать букет. Вынув среди роз карточку, она, не спросив, её читает. Он так тебя любит, моя милая. Да, это так. Это уже четвёртый букет за 3 дня. Мне пришлось парочку отдать коллегам, потому что я физически не могла разместить эти букеты в этом кабинете. А везти домой я их не хочу. Твой папа собирал мне цветы в поле, говорит мама. Но я была счастлива. Я тоже счастлива. Это так. Или я пытаюсь убедить саму себя? Нет, всё же это так. Не стоит забывать, что хорошего в нём гораздо больше. Я ведь тоже не идеальная. Выйдя из офиса, мы с мамой забираемся в мою машину. Она не водит сама, а так как папа редко покидает Ранчо, мама пользуется такси, и это её вполне устраивает. Сначала мы едем в оздоровительный центр, где каждую среду Ребекка Сатерли проводит занятия по йоге. Она очень востребованная в городе, поэтому нам повезло, что мы в её группе. Раньше я это ненавидела. Мне казалось это скучным, но позже я научилась отстраняться от реальности и проблем в целом во время занятий. Мне стало даже нравиться. Но это не значит, что я жить без йоги не могу. В моей машине всегда лежит спортивная майка и штаны для йоги, потому что я часто забываю, в какой именно день занятие. Так что я всегда готова, как и сейчас. После занятий Я еду с мамой к миссис Маккой, которая хлопочет надо мной как безумная, пока мы пьём холодный чай с имбирём. Свадьба, свадьба, свадьба это всё, о чём мы говорим. Точнее говорят они, а я только улыбаюсь и киваю. От Гранта приходит несколько сообщений, которые я намеренно игнорирую. После воскресенья мы виделись лишь пару раз, когда он приезжал ко мне во время ланча. Но в остальное время Я его к себе не подпускала. Как делаю это сейчас? Наконец-то наш визит к миссис Маккой подходит к концу, и я отвожу маму до Хартла. Разве ты не хочешь зайти? интересуется мама, когда я останавливаю машину возле внешнего двора. Нет, я хочу принять душ и лечь в свою постель. Я заеду на выходных. Хорошо? Передай привет папе. Ну, хорошо. Она целует меня в щёку. И выходит из машины. Я схожу с ума, Алексей. Прошу тебя, я должен к тебе прикоснуться прямо сейчас. Скажи, что мне сделать? Отстать от меня. Вздохнув, я кладу телефон на столешницу и принимаюсь дальше резать салат. Я обожаю такие вечера, когда мой дом в моём собственном распоряжении. Я включаю отвратительные шоу или громко включаю музыку. танцую на кухне или валяюсь на диване. Ем всё, что захочу. Сейчас я нарезаю салат из манго и авокадо и смотрю шоу по телевизору, висящему над столом. Не помню, как оно называется, но оно отвратительное. Именно это мне в нём и нравится. Участники ведут себя так, словно несколько обезьян, закрыли в клетке. В данном случае на острове. Превосходно, это именно то, что нужно. Чтобы не напрягать Извилены, телефон начинает двигаться по столешнице. Звонит Грант. Сбросив, я быстро печатаю сообщение. Так не пойдёт, Грант. Ты обещал дать мне время. Так дай мне его. Он реагирует сразу же. Когда мы увидимся? Боже, завтра ланч. Он пишет то, что пишет обычно, но я больше не отвечаю. Завтра у нас уже всё будет как и прежде. Так что незачем тратить слова и время, которые принадлежит мне одной. Мой взгляд устремляется на соседские окна, в которых горит свет. Там определённо кто-то живёт, и судя по количеству машин и нескольких мужчин в касках, которых я видела сегодняшним утром. Дом подвергся ремонту. Я уже не думаю о том, что могла увидеть того, кого увидела. Это в принципе невозможно. Этот мужчина был просто на него похож, а я едва не свалилась в обморок. Какая глупость, будто это уже имеет какое-то значение. Внезапно лужайка дома становится освещённой. Бригада из нескольких рабочих начинает сгружать какой-то материал. Они работают так поздно, этого материала становится слишком много, и эти люди начинают складывать всё это уже на мою территорию. Конечно, территория между домами довольно большая, и я совершенно не против, если её занимают строительные материалы новых соседей, потому что очевидно, что у них большой ремонт, а может даже и планируется строительство. Меня это не волнует, но прямо сейчас они нарушают границу. Засунув ложку с салатом в рот, я ещё долго стою, глядя в окно, жуя и постукивая босой ногой о тумбу, а тем временем Рабочие продолжают нарушать закон частной собственности. Не то, что был у меня там цветёт сад, но знаете, нужно бы напомнить им, что нарушать границы незаконно. Натянув штаны, в которых я ходила на йогу, и накинув лёгкую вязаную кофточку, я выхожу через заднюю дверь и иду по мокрому газону, обходя работающие разбрызгиватели. На меня не сразу обращают внимание, когда я подхожу, поэтому мне приходится оповестить о своём присутствии громким: "Простите, несколько человек в строительных касках поворачивают в мою сторону головы. Вы знаете, что складываете свои рабочие материалы на мою территорию. Я теснее запахиваю на себе кофточку, глядя на всех этих людей. Один из рабочих спрыгивает с большого цементного куба. Простите, мэм, говорит мужчина, озираясь. Мы думали, что хозяин договорился с вами. Дело в том, что нам некуда сложить этот материал. Так что, выслушав его, я качаю головой. Никто со мной ни о чём не договаривался. Я бы не отказала, но нужно же было обратиться. Так что так не пойдёт. Это моя территория. Мужчина кажется растерянным. Он оглядывается на остальных рабочих, но они не знают, что сказать. Подождите, мэм, я позову хозяина. Это нужно было обсудить в дневное время суток, рассуждаю я. Мужчина снова сбит с толку. Да, материалы доставили поздно. Ну, в общем, лучше поговорите с хозяином. Дождавшись от меня кивка, мужчина кричит что-то на испанском, обращаясь к самому молодому парню. Ответив, парень быстро исчезает за нагромождением пила материалов и досок. По странной причине У меня внезапно начинают трястись руки. Ведь сейчас здесь появится человек, которого я приняла за другого. Может, он просто похож? Может, это вовсе не хозяин? Парень возвращается, и позади него быстрым шагом приближается тот самый мужчина, которого я видела входящего в этот дом через главный вход. Теперь я могу рухнуть или всё же устоять на месте, но проглотить язык. Он стал крупнее. Длинные ноги обтянуты грязными джинсами. На нём майка, которая немного в пыли. Не поднимая головы, он снимает рабочие перчатки. Я отступаю на пару шагов. Если бы территория не была так хорошо освещена, я бы могла его не узнать. Хотя это полный бред. Как бы он ни изменился, я всегда его узнаю. Но боже мой. Как же он изменился? Он поднимает голову, и выражение его лица застывает. Он будто хотел что-то сказать, но резко остановился. Мы смотрим друг на друга довольно долго. Алексей наконец произносит он негромко: "Я с трудом сглатываю. Блейк"